Наталья Антонова Превратности любви. Действующие лица и события романа вымышлены. Исходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор В саду пахло яблоками и грушами. С деревьев время от времени срывался пожелтевший лист и, медленно кружась, опускался на землю, уже засланную шуршащим лиственным ковром. Осень сказала хозяйка частного детективного агентства Мирослава Волгина. Осень. Согласился с ней и ее помощник Морис Миндаугас. И лишь большой черный кот Дон ничего не сказал, только обвел обоих влюбленным взглядом и тихо, очень тихо вздохнул. Действительно наступила осень. А чего они хотели? Люди вообще очень странное создание. Ведь любому коту, прожившему на белом свете хотя бы один год, известно, что после лета всегда приходит осень. «Вы не забыли, что у нас сегодня на 6 вечера назначена встреча с потенциальной клиенткой?» Задал Морис риторический вопрос. И так как вопрос был риторическим, Мирослава ничего на него не ответила, только попросила. «Спроси лучше о чем-нибудь другом». «Спрошу», — улыбнулся он, — «как только придумаю, о чем именно спросить». На этом они разошлись, каждый по своим делам. Было без десяти шесть, когда кто-то посигналил у их ворот» а потом потрудился выбраться из машины и нажать на кнопку звонка возле ворот. Морис глянул в камеру, нажал на автоматическое устройство, открывающее ворота, и отправился встречать, как он надеялся, будущую клиентку. Серый Опель остановился на подъездной дорожке. Из салона выбралась миловидная шатенка с пикантно вздернутым небольшим носиком и пухлыми губами, почти нетронутыми помадой. Ее светлокарие глаза встретились с непроницаемыми серо-голубыми глазами Мориса, которым он постарался придать теплоту. По-видимому, внешность Мориса произвела на нее должное впечатление, потому что девушка кивнула и протянула свою маленькую ладошку. Ольга Елизарова. Морис осторожно пожал протянутую девушкой руку и ответил. Очень приятно. Морис Миндаугас. Красивый, как античный бог. Невольно промелькнула в голове у девушки, но она тотчас прогнала непрошенную мысль и проговорила. «Я к вам по очень важному делу. К нам по другим и не приходят», – заверил ее Морис и пригласил. «Пойдемте, я провожу вас в кабинет Мирославы Волгиной». Ольга уверенно зашагала по дорожке к дому, обгоняя Миндаугаса. В прихожей он помог ей снять замшевую куртку цвета опавшей листвы и заметил вскользь, что разуваться не обязательно, достаточно надеть бахилы. Что она и сделала. Мирослава стояла у окна, когда Моррис распахнул дверь кабинета и предложил Елизаровой войти. «Спасибо», — обронила девушка. Дверь тотчас закрылась, и Ольга оказалась наедине с детективом, о котором ей так много рассказывали порекомендовавшие ее люди. «Я Ольга Елизарова», — сказала она. «Мирослава Волгина. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь». Девушка проследила взглядом за тем, как детектив усаживается на свое место за столом и села в кресло напротив. «Она не намного старше меня», — подумала при этом Ольга. «Я вас слушаю», — сказала между тем детектив. Елизарова решила начать с самого начала. «Я больше года встречалась с молодым человеком. Его звали Константин Владимирович Горанин. «Звали?» — переспросила Мирослава. «Костью зарезали», — кивнула девушка и продолжила. «Он сделал мне предложение» и я согласилась выйти за него замуж, хотя больших светлых чувств к нему не испытывала. Почему же приняли его предложение? «Из-за денег», – бесстрастно ответила Ольга и пояснила. «Костя был обеспеченным человеком, и мне захотелось зажить в комфорте и достатке, не работая по 6 дней в неделю в офисе. Надо сказать, что работу я свою терпеть не могу и дружусь, не покладая рук, исключительно из-за денег». «У вас шестичасовая неделя?» – спросила детектив. Лично у нее рабочий день был ненормированным, он и ночь мог захватить. Но ей жаловаться было не на кого. Сама себе хозяйка. Разве что море смог посетовать. «А то вы не знаете, какая продолжительность рабочей недели в большинстве российских фирм», — сердито ответила девушка. «Чтобы тяжелоглоты подавились своей прибылью», — искренне вырвалась у Елизаровой. «У вашего жениха тоже была фирма?» — бесстрастно поинтересовалась Мирослава. «Тоже», — ответила Ольга и он, вероятно, следуя правилам дикого капитализма, также заставлял сотрудников трудиться по 6 дней в неделю. «Точно! Выжимал все соки», – подтвердило ее предположение Ольга. «И вам это обстоятельство не помешало согласиться стать его женой?» «Не помешало, хотя Костину ненасытность уравновешивал Миша». «Кто это?» «Михаил Игнатьевич Неверов, деловой партнер Кости». «Дальше». «Нашей свадьбе не суждено было состояться. — проговорила Ольга без малейшего сожаления в голосе. «Только не говорите мне, что с ним расправились на почве классовой непримиримости», — проговорила Мирослава. «Не скажу», — горько усмехнулась девушка. «Костю убили, и меня бы его смерть нисколько не тронула, если бы в его убийстве не обвинили Никиту». «Какого Никиту?» «Двоюродного брата Кости. Он неожиданно приехал в наш город из области по делам и зашел к брату в гости». «Провинциал». «Можно сказать и так», — не моргнув глазом, согласилась Ольга. «Но я уверена, что нас с Никитой свела судьба». «Почему вы так думаете?» «Потому что он ведь мог и не зайти к брату, и мы бы с ним не встретились». Но он зашел. «Да, в глубине Ольгиных глаз вспыхнуло пламя. Я влюбилась в него с первого взгляда, и Никита тоже полюбил меня». «И вы расторгли помолвку с Константином», — догадалась Мирослава. «Точно». «Никита также хорошо обеспечен, как и его брат», — придав голосу невинный тон, спросила Мирослава. «Совсем нет», — ответила Ольга. «И тем не менее вы предпочли его Константину». «Я влюбилась до потери пульса. Мне без Никиты весь белый свет не мил». «Выходит, что поговорка с милым рай и в шалаше все еще работает?» — спросила Мирослава. «Выходит, что так», — грустно ответила девушка. И тут же добавила Но мой Никита, конечно, живет не в шалаше. У него имеется вполне приличная двушка и работа, за которую по нынешним меркам сносно платят. Работа в фирме? Нет, на заводе. Он работает там главным инженером. Почему в убийстве вашего бывшего жениха обвинили нынешнего? Потому что по завещанию Кости все движимое и недвижимое достается Никите. Никита знал об этом? Знал. Вот как? нас спросила Мирослава. «Понимаете, там такая история...» Ольга неожиданно замолчала, собираясь то ли с силами, то ли с мыслями. Мирослава терпеливо ждала. В общем, им едва исполнилось восемнадцать. Они гостили у бабушки и, что называется, на слабо решили составить завещание в пользу друг друга. «Составили?» «Составили», — грустно кивнула Ольга. «И оба забыли об этом. По крайней мере, Костя никогда не говорил мне, что у него есть завещание в пользу двоюродного брата. А Никита, когда узнал о завещании, был потрясен. Он-то думал, что брат уже сто раз переписал свое завещание. А Никита переписывал свое. В том-то и дело, что нет. Он просто забыл о нем. Никита задержан? Угу. И что вы хотите от нашего агентства? «Как что?» — вскинулась девушка. «Чтобы вы нашли настоящего убийцу Кости». «Вы кого-то подозреваете?» «Увы, нет». «У Константина есть родственники, кроме Никиты?» «Нет». «Только мачеха. И то бывшая». «Почему бывшая?» «Потому что отец Кости успел развестись с ней прежде, чем умер». «У Гаранина нет сводных братьев или сестер?» «Нет». «Вы принесли мне его фотографию?» «Да». Ольга полезла в сумочку и достала фото. «Вот, я распечатала». Мирослава долго рассматривала холодное лицо с правильными чертами, на котором было разлито почему-то ожесточенное выражение. «На что же Гаранину было ожесточаться?» подумала Мирослава и спросила. Он всегда так выглядел? «Практически всегда», — кивнула Елизарова. «Даже тогда, когда вы собирались сыграть с ним свадьбу?» Ольга снова кивнула. «Но почему?» Девушка пожала плечами. Константин придерживался мнения, что человек человеку волк. У него было тяжелое детство? Совсем нет. Костя был единственным сыном у родителей, и они вкладывались в него по полной. Учился он, например, в Англии. «Тогда понятно», – обронила Мирослава, вспомнив, что в Кембридже учился современник Шекспира и его предшественник в драматургии Кристофер Марло. Во времена Елизаветы I, по воспоминаниям современников, Кембридж напоминал монастырь. Например, студентам разрешалось выходить за пределы Кембриджа только вдвоем. При этом они были обязаны следить друг за другом и докладывать начальству обо всех проступках, совершенных товарищами. При этом бедные студенты жили в впроголодь, что и подтверждает изданный в 1572 году закон, запрещающий студентам Кембриджа и Оксфорда просить подаяния. От хорошей жизни подаяния никто просить не станет. Зато богатые студенты предавались мотовству и разврату. Остается только думать, что во времена Елизаветы II в университетах Англии произошли изменения в лучшую сторону. «Вы сами уверены, что Никита не причастен к гибели своего брата?» – на всякий случай спросила Мирослава. «На все сто», — горячо заверила ее Ольга. «Но алиби, насколько я понимаю, у вашего жениха нет, иначе бы его не задержали». «Алиби есть», — вздохнула девушка. «Но следователь сказал, что такое хлипкое алиби никуда не годится». «То есть, мы были на заброшенной даче». «На заброшенной даче?» — удивилась Мирослава. «Да, нам захотелось сбежать, как говорится, от шума большого города». «Это я понимаю, но что значит заброшенная дача?» «Это дача моей тетки. Теперь дачный массив собираются сносить для строительства очередного микрорайона. Там никто давно не живет, но снос еще не начался. Вот мы и решили», – смущенно проговорила девушка. «И там никого нет ни в одном доме?» «Нет, дачники бы уже так и так съехали, а раз под снос, то поселок стоит безлюдным с весны». «Что же вы делали в пустом домике?» «Не совсем в пустом. Тетка не стала вывозить дачную мебель, она старая, Куда ее девать в городе? Так что почти все там и осталось. А еда? Мы взяли ее с собой. И термос с чаем. Не вовремя вы увлеклись романтикой. Это я сейчас и сама понимаю. Вздохнула Ольга. Но кто же знал, что Костю убьют? Вы не могли бы показать мне фотографию Никиты? Могла бы. Вот. Ольга протянула детективу свой телефон. Мирослава, увидев изображение парня, проговорила. Внешне они мало похожи. «Впрочем, это и не удивительно, ведь они не родные братья». «Да, это так», — согласилась Ольга. «Они двоюродные по материнской линии. Они не только внешне не похожи, но и характеры у них абсолютно разные. Костя был капризный, эгоистичный, а Никита душевный, внимательный к другим людям». «Родители Константина скончались?» — уточнила детектив. «Да, мама давно, а отец лет пять назад. Зато родители Никиты, слава богу, живы и здоровы». «Хорошо». «Мы возьмемся за ваше дело, но я должна сразу вас предупредить. Если вы мне солгали и ваш нынешний жених имеет хоть малейшее касательство к смерти своего двоюродного брата, наш договор тотчас утратит силу и все, что мы узнаем в процессе работы, станет известно следователю». «Я понимаю», – тихо проговорила девушка и спросила. «Но ведь вы не думаете, что я обратилась бы к вам за помощью, если бы хоть сколько-то сомневалась в невиновности Никиты?» «В моей практике всякое бывало». — проговорила Мирослава, и спросила. «Вы знаете имя следователя, который занимается расследованием убийства Константина?» Ольга кивнула. «Назовите его». Мирослава затаила дыхание, от всей души надеясь услышать фамилию Наполеонова. Но, увы. «Юрий Тимофеевич Абашкин», — проговорила Ольга. «Что ж», — подумала Мирослава, — «знакомая фамилия». Ей на самом деле приходилось несколько раз работать с этим следователем, и, насколько она помнила, они неплохо ладили. Впервые они встретились, когда работали над делом «Зимняя месть». Теперь назовите мне полное имя, отчество и фамилию вашего жениха. Никита Данилович Сеславин. Вот вам лист бумаги. Мирослава через стол подвинула к Елизаровой лист бумаги и ручку. Напишите мне имя, отчество и фамилию мачехи Константина Гаранина. Бывший мачехи. Машинально поправила Ольга. «Пусть бывший», — согласилась детектив. «Пишите. Фирма и ваш жених владеет, насколько я поняла, не единолично?» «У него есть партнер, Михаил Игнатьевич Неверов. В таком случае пишите и его данные. Они ровесники?» «Нет, Миша старше». Костя говорил, что к тому моменту, когда они решили создать свою фирму, Неверов уже успел поработать в двух крупных фирмах. «У Константина были друзья?» Нет, он был закрытым человеком, общался волей и с подчиненными и партнером. Был у него, конечно, круг знакомых, но близко он ни с кем не сходился. Женщины у Гаранина до вас были? Не обижайтесь, что спрашиваю об этом, но я все понимаю, торопливо перебила ее Ольга. Конечно, наверное, были, но мне о них ничего не известно. А кому, может быть, о них известно? Опять же, не знаю. Хорошо, кивнула Мирослава и спросила. Домработница у Гаранина была, горничная. «Да, они и сейчас пока живут в его доме. Запишите и их имена и фамилии». Ольга кивнула и продолжила старательно выводить буквы. Было заметно, что девушка давно не занималась ручным письмом. Да и кто сейчас часто пишет от руки? Закончив писать, Елизарова через стол подвинула в сторону Мирославы исписанный убористым почерком лист бумаги. Детектив внимательно прочитала все, что написала Елизарова, и предложила девушке пройти в приемную к Морису Миндаугасу для заключения договора. Попрощавшись, Елизарова покинула кабинет, а детектив взяла в руки фотографию Константина Гаранина и принялась ее внимательно рассматривать. Точно разгадка убийства заключалась в самой жертве. Спустя полчаса ее отвлек от этого занятия Морис. Помощник заглянул через ее плечо и спросил. «Это и есть тот человек, в убийстве которого обвиняют жениха нашей клиентки?» «Он самый. Кстати, ее прежний жених. Я слышал». Морис сел на кресло напротив Мирославы, на котором совсем недавно сидела Елизарова. «Вот так вот встречаешься, встречаешься с девушкой, а она вильнет хвостом и уйдет к другому». Привратности любви», — отозвалась Мирослава и добавила. «Но тебе это не грозит». «Это еще почему?» — спросил он. «Кто же от такого красавчика уйдет по доброй воле?» — усмехнулась Волгина. «Как знать», — тихо отозвался он. «Хорошо. Теперь давай от лирики перейдем к прозе, то есть займемся делом. Я поеду, посмотрю, что собой представляет фирма Гаранина, поговорю с его партнером. А ты пока извлеки из своей паутины все, что только возможно, вот на этих людей». Она протянула ему список, составленный Елизаровой. «Не из моей паутины, а из всемирной». Поправил ее Морис. «Мне без разницы», — отмахнулась Мирослава и покинула свой кабинет. Через час она въехала в город, а через полтора часа остановила свой автомобиль на стоянке недалеко от здания, в котором находилась фирма «Гаранина» и «Неверова». До приемной, где сидела секретарь обоих партнеров, Мирослава добралась без препятствий. Войдя в приемную, детектив не стал испытывать судьбу попыткой прорваться к партнеру Гаранина без предупреждения, хотя до заветной двери с табличкой «Михаил Игнатьевич Неверов» оставалось всего несколько метров. После взаимных приветствий секретарь, вовсе не длинноногая девица, а пышнотелая дама лет 30 с хвостиком, спросила, «Вы к кому?» «Я детектив Мирослава Волгина. Мне нужно поговорить с Михаилом Игнатьевичем Неверовым». «У нас уже были из полиции», — ответила женщина. Мирослава, прочитавшая на бейджике имя секретаря, решила играть в открытую и ответила. «Капиталина Петровна, я частный детектив. Работаю на бывшую невесту Гаранина Ольгу Елизарову. Вы ведь, наверное, знаете, что в убийстве обвиняют ее нынешнего жениха Никиту Даниловича Сеславина». «Да, я знаю», – кивнула женщина. По выражению ее лица было заметно, что ей польстило уважительное обращение к ней детектива по имени-отчеству. «Я сейчас спрошу у Михаила Игнатьевича, сможет ли он вас принять». Секретарь не стала пользоваться переговорным устройством и отправилась к шефу лично. Пока она шла, Мирослава смогла по достоинству оценить ее слегка полноватую, но аппетитную фигуру. Плечи, талии, бедра были пропорциональны друг другу. Та часть ног, что была видна из-под юбки, скрывающей колени, тоже не могла вызвать нареканий со стороны ценителей женской красоты. Секретарь появилась в приемной только через пять минут. По всей видимости, они с шефом совещались, стоит ли ему беседовать с частным детективом. В итоге чаша весов склонилась в пользу Мирославы и вышедшая из кабинета Капиталина Петровна, попридержав дверь, пригласила. «Заходите. Михаил Игнатьевич готов принять вас». «Спасибо, капиталина Петровна!» Мирослава легко проскользнула мимо секретаря в кабинет ее шефа. Неверов встретил ее, стоя у стола. Его темно-карие, почти черные глаза смотрели с оценивающей строгостью. Мирослава спокойно выдержала этот взгляд. Неверов улыбнулся. «Прошу садиться. Капа сказала, что вы частный детектив, и вас наняла Оленька». «Совершенно верно» кивнула Мирослава, отметив про себя, что секретаршу он назвал по-домашнему Капой, а Елизарову по-отечески Оленькой. «Значит, Оля не верит, что Костю убил Сеславин?» «Не верит», — согласилась Мирослава. «Я и сам в это особо не верю. Но в то же время ума не приложу, кому было выгодно убивать Константина». Мирослава к этому времени уже успела хорошо рассмотреть мужчину. Он был явно лет на 15 старше своего партнера. «Интересно что их связывало и как они сошлись. «У Константина Владимировича не было врагов?» – спросила Мирослава, чтобы с чего-то начать разговор. Она вовсе не ожидала от Неверова, что он вывалит перед ней целый список недоброжелателей Гаранина. Так и вышло. «Какие там враги?» – отмахнулся Неверов. «Например, конкуренты», – подсказала Мирослава. Конкуренты, конечно, имеются, легко согласился Михаил Игнатьевич. Но ни мы им, ни они нам особо не досаждают. Обычное рабочие отношение. Соревнуемся в основном за счет рекламы. И кто у кого выигрывает? Да никто ни у кого, отмахнулся Неверов. Один месяц мы их слегка переплюнем, в другой им повезет чуток больше нашего. Так что убивать Константина им не имело смысла. Может быть, Гаранин с кем-то ссорился? Кому-то перешел дорогу в личном плане? «В личном плане, если вы помните, дорогу перешли ему», — усмехнулся Неверов. Мирослава кивнула в знак согласия и спросила, «Как лично вам работалось с Гараниным?» и сразу ощутила на себе цепкий взгляд Неверова. Помолчав несколько секунд, он ответил, «Сложно, характер у Кости был не из легких». «Почему вы не расстались с ним?» «Когда мы начинали свое дело с нуля, у него были деньги, у меня знания и опыт». «Разделить фирму теперь – значит свести на нет все усилия нескольких лет». «И все-таки вы часто ссорились с ним?» «Нет, я старался не обращать внимания на его придирки». «И вам это удавалось?» «Удавалось, хотя и с трудом», – честно признался Неверов. «Михаил Игнатьевич, вы извините, но мне хотелось бы узнать, как пересеклись ваши пути». «Банально» отозвался Неверов. «Я работал в одной компании более восьми лет, когда в нее же устроился Костя. Вы подружились?» «Нет. Общались, как и все коллеги. Но когда у Кости умер отец, он предложил мне организовать совместную фирму». «И вы согласились?» «Да. Хотя моя карьера шла в гору». «Почему же вы рискнули, все поставив на кон?» «Очень хотелось иметь собственное дело», признался Неверов. «И вы не жалеете?» «Нет». — прозвучал уверенный ответ. «Что ж, Михаил Игнатьевич, — проговорила Мирослава, — спасибо вам за то, что согласились принять меня». «Не за что», — пожал плечами Неверов. Уже возле двери Мирослава оглянулась и спросила. «А как вы относитесь к Ольге Елизаровой?» «Хорошо отношусь», — ответил Неверов. «Оля — чудесная девушка, и она правильно сделала, что рассталась с Костей. С ним она никогда не была бы счастлива». Мирослава кивнула и вышла в приемную. Секретарь подняла на нее глаза. Лицо у женщины было покрыто румянцем во всю щеку. Никак Капиталина Петровна переволновалась за шефа, уж не влюблена ли она в него, промелькнула в голове у Мирославы, но она не стала зацикливаться на этой мысли. Внутреннее чутье подсказывало ей, что Неверов не убивал и даже не планировал избавиться от своего партнера. «Самое время», – подумала она, – «познакомиться с домработницей Гаранина и поговорить об усопшем хозяине. Заодно и посмотреть, насколько сильно она о нем убивается». Дом Константина Владимировича находился недалеко от Волги, и чем ближе подъезжала к нему Мирослава, тем сильнее ощущалась прохлада. Ветер залетал в салон и трепал волосы детектива, поэтому Волгина подняла оконное стекло. Ехать за город ей не пришлось. Квартал из двух- и трехэтажных домов богатых горожан тянулся вдоль московского шоссе на окраине города. Особняки стояли почти что ровными рядами. Первая линия располагалась почти вплотную к шоссе, и Мирослава не понимала, что за удовольствие такое, имея приличные деньги, дышать выхлопными газами. Правда, возле каждого особняка был зеленый участок. Но Мирослава ни за что не согласилась бы есть плоды и ягоды из этих садов. Дом Гаранина располагался во второй линии и стоял в глубине участка, окруженного кирпичным забором, высота которого заканчивалась на уровне глаз человека среднего роста. К дому вела дорожка, вымощенная красной плиткой. На калитке имелся звонок, на него Мирослава и нажала. Прошло не менее минуты, прежде чем на крыльце появилась высокая статная женщина в черном шелковом платье. Ее темно-каштановые волосы были скручены на макушке в тугой узел, Женщина сошла с крыльца, подошла к калитке и спросила, не отпирая ее. «Вам кого?» «Вас, если вы Людмила Петровна Кудашева». «Да, это я», — ответила женщина и, отперев калитку в воротах, слегка приоткрыла ее. «А вы кто?» «Мирослава Волгина, частный детектив». «Только частных детективов нам не хватало», — всплеснула женщина ухоженными руками, белизна которых особенно бросалась в глаза на фоне черного платья и фартука. «Мало нас полиция пытала». «Так уж и пытала», — усомнилась Мирослава и добавила. «Я вас точно пытать не буду, а действую я по поручению Ольги Елизаровой». «Вы что же хотите сказать, что вас Оленька наняла?» — настороженно спросила Кудашева. «Она самая. Вы можете ей позвонить и убедиться». «И позвоню», — ответила домработница Гаранина. «Можете не сомневаться». Мирослава постаралась сдержать улыбку. Про себя она отметила, что Кудашева точно так же, как и Неверов, назвала бывшую невесту Гаранина Оленькой. Женщина, между тем, достала из кармана фартука, который был такого же цвета, что и платье, и практически сливался с ним мобильник, повернулась к Мирославе боком и набрала номер. Ольга, по-видимому, отозвалась сразу. Кудашева о чем-то переговорила с ней почти шепотом, при этом время от времени косясь на детектива. «Не иначе, как описание моей внешности у Елизаровой потребовало и теперь сравнивает». Наконец Людмила Петровна завершила разговор и отключила связь. «Заходите», — открыла она калитку шире. И когда они уже поднялись на крыльцо и Кудашева взялась за ручку входной двери, она обернулась к Мирославе и попросила. «Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение». «Да, конечно». Мирослава развернула свой документ. Женщина достала из кармашка очки и, нацепив их на нос, внимательно изучила удостоверение детектива после чего убрала очки и, открыв дверь, проговорила «Проходите». Чувствовалось, что домработница в отсутствии хозяев чувствовала себя в доме хозяйкой. Она провела детектива в уютную гостиную и предложила удобное кресло. Заметив промелькнувшее в глазах Мирославы удивление, Кудашева охотно пояснила. Гостиную успела преобразить Оленька. До того, как она ею занялась, здесь стояла тяжелая темная мебель, которую Константин Владимирович называл антиквариатом. Мирослава и впрямь не ожидала обнаружить в доме Гаранина после описания его характера Елизаровой такой легкой обстановки. Создавалось впечатление, что вся комната заполнена чистым лесным воздухом. «Ольга успела преобразить только гостиную?» – спросила она Кудашеву. Женщина кивнула и пояснила. «Нижнюю гостиную. Наверху есть еще одна». «Людмила Петровна», – задала детектив следующий вопрос. «Как вы относились к тому, что Гаранин собрался жениться на Елизаровой?» Хорошо относилась, не задумываясь ни на минуту, ответила женщина. Ольга вам нравилась? Она мне и сейчас нравится. Вы были разочарованы, когда свадьба расстроилась. Не то слово, махнул рукой Кудашева. Я даже всплакнула. У вашего хозяина был тяжелый характер. Повисла пауза, но затем домработница тщательно подбирая слова ответила. Скажем так, у Константина Владимировича был сложный характер, и он не умел или, вернее, даже не хотел ладить с людьми. Но ни меня, ни Илону он не третировал. Вы имеете в виду Илону Маковецкую? Ее самую. Кого же еще? Интересно, почему он не третировал вас? Скорее всего, потому что дом он рассматривал как тихую гавань, где ничто не должно было омрачать его настроение. Наверное, вы правы, подумав, согласилась Мирослава. Кудашева тихо вздохнула и проговорила. «Я думаю, я почти уверена, что если бы Оленька вышла за Константина Владимировича замуж и поселилась в этом доме, характер Гаранина смягчился бы». Гаранин тяжело переживал разрыв с невестой. «Не то слово. Ходил мрачный, как грозовая туча. Почти ничего не ел и мало спал. Ни с кем не хотел разговаривать». «И с вами?» «И со мной». Я пыталась консультироваться с ним по поводу тех или иных хозяйственных вопросов, а он только отмахивался. Говорил, «Оставьте меня в покое и поступайте так, как сочтете нужным». «А вы?» «Что я?» – домработница поджала губы. «Что я? Не знаю, что ли, как вести дом? С ним-то я советовалась исключительно из уважения. Все-таки он хозяин». Насколько я понимаю, Гаранин не был гостеприимным хозяином. «Правильно понимаете, гости в этом доме были большой редкостью». У Константина Владимировича не было друзей или хотя бы приятелей. Друзей, я уверена, не было, а приятелей, кто их знает, пожала плечами Кудашева. Сюда он никого не приводил. Людмила Петровна, как вы относитесь к тому, что в этот дом теперь въедет Никита Сеславин, если, конечно, будет доказана его непричастность к убийству брата? Как я могу к этому относиться, пожала полными плечами женщина. Он законный наследник и имеет полное право. У меня же только одно пожелание. И какое именно? Сохранить свое место работы. Если у вас были хорошие отношения с Ольгой Елизаровой, то я думаю, что так оно и будет. Я тоже на это надеюсь. И Илонка тоже. Мне с ней нужно поговорить. Поднимайтесь наверх. Она в верхней гостиной уборкой занимается. По лестнице и прямо по коридору. Услышите шум работающего пылесоса. Думаю, что не заблужусь. «Я тоже так думаю», – почему-то улыбнулась домработница. Поднявшись на второй этаж, Мирослава и впрямь сразу услышала гудение пылесоса. На этот звук она и пошла. Дойдя до распахнутой настежь двери, детектив остановилась и заглянула в комнату. Стройная девушка стояла к ней задом и усердно пылесосила огромный темно-коричневый диван. В комнате было сумрачно, хотя занавеси на окнах были отодвинуты в сторону. Мирослава сообразила, что атмосферу подавленности и скудности света создает массивная мебель темного цвета. «Избушка, избушка», — проговорила Мирослава тихонько, — «повернись к лесу задом, а ко мне передом». Девушка подскочила и выронила из рук шланг. Она удивленно посмотрела на Мирославу, выключила пылесос и спросила. «Вы кто? Я сейчас закричу!» «Зачем же кричать?» – дружелюбно улыбнулась Мирослава. «Вы Илона Евгеньевна Маковецкая?» Девушка кивнула. «А я детектив, Мирослава Волгина. Вот мое удостоверение. Я только что поговорила с Кудашевой, а теперь хочу поговорить с вами». «Так вас Людмила Петровна прислала?» – облегченно вырвалась у девушки. «А кто же еще?» — улыбнулась Мирослава и добавила. «Я смотрю, вы трудитесь, несмотря на полное отсутствие хозяев». «У Кудашевой не забалуешь», — несмело улыбнулась девушка. «К тому же сидеть без дела скучно. Мы можем с вами поговорить?» «Можем, только я ведь ничего не знаю». «Вот и славно», — ответила Мирослава. Ответ детектива обескуражил девушку, она уставилась на нее во все глаза, но что-либо спрашивать у Мирославы не решилась вероятно вы огорчены смертью своего хозяина конечно искренне вырвалась у девушки константин владимирович платил хорошо и не придирался даже так сделала вид что удивилась мирослава я не знаю кто и что наговорил вам про константина владимировича поджала губы горничная но к нам он хорошо относился к вам да ко мне и к людмиле петровне если я и получала иногда на первых порах нагоняй то только от худашивой «Гаранин никогда не приставал к вам?» — спросила Мирослава небрежно. «В смысле?» — удивилась горничная. «В прямом смысле. Как мужчина к женщине». «Ну что вы!» — рассмеялась Илона. «Сдалась я ему!» Мирославу этот ответ устраивал. «Значит, теперь вы боитесь потерять место?» «Еще как!» — тяжело вздохнула девушка. «Вы знакомы с Ольгой Елизаровой?» «Еще спрашиваете!» — фыркнула горничная. «Ведь наш хозяин собирался жениться на ней!» Это всем известно. Так уж и всем, — невольно улыбнулась Мирослава. Девушка пожала плечами. «И вы не возражали против их брака?» Скажите тоже», — усмехнулась горничная. «Кто я такая, чтобы возражать против женитьбы хозяина на ком бы то ни было? Тем более, что Людмила Петровна давно говорила, что Константину Владимировичу пора образумиться». «Образумиться?» — переспросила Мирослава. «Угу. Вы хотите сказать, что Гаранин был ходок?» «Ходок?» Удивилась Илона. «У него было много женщин?» Решила Мирослава уточнить свой вопрос. «Нет», — покачала головой девушка, «я ничего не знаю о женщинах Константина Владимировича. Если они у него и были, то сюда он никого не приводил, кроме Ольги Елизаровой». «Неужели другие женщины никогда не переступали порог этого дома?» — не поверила Мирослава. «Приходили как-то в компании, скорее всего, со своими мужьями, но это было давно. А еще давно кто-нибудь приходил?» Горничная задумалась, а потом неуверенно проговорила. «Если только Вера Марковна...» «Кто это?» «Жена Михаила Игнатьевича». Несмотря на свое недавнее знакомство с партнером Горанина, Мирослава спросила. «Кто такой Михаил Игнатьевич?» «Неверов. Партнер Константина Владимировича». «Вера Марковна приходила одна?» «Я видела ее одну. У нее в руках была обычно папка или портфель. Наверное, муж присылал ее сюда с документами». «Наивно проговорила девушка». «Наверное», — согласилась Мирослава и спросила. «Как давно она была в последний раз?» «Я даже и не помню», — призналась горничная. «А вы постарайтесь вспомнить», — мягко, но настойчиво попросила детектив. Илона подняла глаза к потолку и зашевелила губами, потом встряхнула головой и развела руками. «Хоть убейте, не помню». «Это было до того, как ваш хозяин решил жениться на Ольге Елизаровой?» "До", «Да, уверенно ответила девушка. «Что ж». «Не буду больше отрывать вас от дела», – проговорила Мирослава и оставила горничную наедине с вновь загудевшим пылесосом. Спустившись вниз, детектив нос к носу столкнулась с поджидавшей ее у лестницы Кудашевой. «Людмила Петровна», – проговорила Мирослава, – «у меня создалось такое впечатление, что вы мне не все рассказали о своем хозяине». «Так я и знала», – вздохнула женщина. Илонка проболталась. Мирослава оставила ее вопрос без ответа. «Так я и знала», — сокрушенно повторила женщина и призналась. «Ума не приложу, как вам удалось вытащить это из девчонки. Надо было мне ее предупредить». «Не надо», — мягко проговорила Мирослава и посмотрела на Кудашеву укоризненным взглядом. «Я почему ничего вам про Веру не рассказала?» — решила оправдаться домработница. «История эта давняя, и к убийству Константина Владимировича никакого отношения не имеет. Я думаю, что это решать следствию». «Вот-вот, следствию!» – воскликнула Кудашева. «Вытащите все наружу и жизнь людям поломаете!» «Вы уверены, что Неверов не догадывался о шашнях своей жены с вашим хозяином?» «Уверены на все сто!» – горячо заверила ее Кудашева. «Михаил Игнатьевич – золотой человек. Он ведь особенно в первое время и дневал, и ночевал на работе. А Вера моложе его на 15 лет. Чего вы хотите? Молодая женщина!» Скучно и стало, вот они и сошлись с Константином Владимировичем. А Константин Владимирович, значит, на работе особо не надрывался. «Не надрывался», — подтвердила Кудашева. «Он считал, что он вложил деньги, а Неверов должен их отрабатывать». «Вот скотина», — подумала про себя Мирослава. Многие любят повторять первую часть изречения древнегреческого поэта и политика шестого века до нашей эры Хилона из Спарты. «О мертвых либо хорошо, либо ничего» забывая о том, что у изречения имеется и вторая часть, кроме правды. Детектив о ней помнила всегда. «Людмила Петровна, а как давно Неверова и Гаранин расстались?» «Давно. Насколько мне помнится, за полгода до знакомства Константина Владимировича Соленькой. «Вы не знаете, кто решил поставить точку в отношениях?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответила Кудашева. «Они ведь мне не докладывали». «Что ж, спасибо вам, Людмила Петровна, за предоставленную информацию. Вот моя визитка». Мирослава достала жесткий прямоугольник и вложила его в ладонь домработницы. «Если что-нибудь вспомните, то не сочтите за труд позвонить». «Позвоню, если вспомню», — пообещала Кудашева. На улице шел дождь. Мирослава быстро добежала до машины и скользнула в салон. Держась за руль, она раздумывала о том, поехать ли ей домой или, пока она в городе, навестить бывшую мачеху Гаранина. В конце концов, она склонилась ко второму варианту и тронула машину с места. Дворники быстро заскользили по лобовому стеклу. Было около четырех часов вечера, когда Мирослава въехала в старый двор, состоящий из трех кирпичных домов, которые явно были построены еще в прошлом веке. Заросли сиреневых кустов заполонили газоны, и только кое-где вспыхивало яркое пламя дрожащих на ветру золотых шаров. Дождь к этому времени уже прекратился. Мирослава выбралась из салона и сразу почувствовала сильный аромат сваленной в куче опавшей листвы. Необъяснимая печаль на миг сжала сердце детектива. «Это осень, просто осень», – проговорила про себя Мирослава, и печаль ее прозрачным облаком опустилась на мокрую листву. «Только бы она была дома», – подумала Мирослава, приближаясь к подъезду, в котором жила Светлана Ефимовна Горанина. Решив не хитрить, детектив набрала на домофоне номер квартиры Гараниной. И та отозвалась неожиданно быстро. «Слушаю». «Здравствуйте, я говорю со Светланой Ефимовной?» «Да, а я с кем говорю?» «С детективом Мирославой Волгиной». «Ах, да, вы, наверное, по поводу смерти моего пасынка?» «Да». «Заходите». Поднявшись по лестнице, Мирослава увидела стоявшую на пороге моложавую симпатичную женщину. Она была в черных домашних брюках и голубой блузке на выпуск. Ее русые волосы были собраны в конский хвост. Она с интересом осмотрела Мирославу своими светло-голубыми глазами, вероятно, оставшись довольной увиденным, сделала приглашающий жест и отступила вглубь квартиры. Оказавшись в просторной прихожей, детектив развернула свое удостоверение. Женщина кивнула, обошла детектива, закрыла дверь и спросила «Как вы относитесь к кухне?» «Хорошо отношусь», — ответила несколько удивленная Мирослава. Легкая улыбка тронула ненакрашенные губы женщины. «Просто у меня суп на плите», — объяснила она и, не дожидаясь ответной реплики детектива, направилась по коридору в сторону, с которой доносился приятный аромат варящегося мяса. Волгина натянула на ноги бахилы и поспешила вслед за хозяйкой. Вскоре она уже сидела на удобном табурете за столом, застеленным клеенкой в синюю клеточку. Хозяйка поставила перед ней чашку с чаем. «Не возражаете?» «Не возражаю». «Сахар? Варенье?» «Спасибо, не надо. Давайте поговорим». «Давайте». Гаранина помешала суп, убавила огонь и села напротив Мирославы. «Вы обратили внимание на то, что я частный детектив?» Женщина снова улыбнулась и кивнула. «Вы не обязаны со мной разговаривать». Знаю, но почему бы не поговорить с хорошим человеком? У Мирославы чуть не сорвалось с губ: "Почему вы считаете меня хорошим человеком?" Но она вовремя удержалась. "Я даже не спрашиваю, кто вас нанял", небрежно обронила женщина. "Ольга Елизарова не просила меня держать это в тайне. Я так и думала, что это она. Вы знаете, когда я узнала, что Костя собрался жениться, то даже порадовалась за него. Почему? Думала, что это женитьба «Как бы это правильно выразиться?» Гаранина пощелкала пальцами в воздухе. Мирослава удержалась от подсказки, и Гаранина сказала «Облагородит его». «Вы знакомы с Ольгой Елизаровой?» «Ну что вы, нет, конечно. Мой пасынок меня не жаловал». «Откуда же вам стало известно о его решении жениться?» «Я поддерживаю хорошие отношения с Людой». «С Людой?» «С Кудашевой. Вы давно с ней знакомы». «Давно. Она работала еще у отца Кости в то время, когда я была его женой». «Светлана Ефимовна, что вы можете мне сказать о Константине Гаранине?» «Мой пасынок та еще сволочь», — горько усмехнулась женщина. «Я воспитывала его с пяти лет. Когда ему было двадцать пять, его отец разошелся со мной. И Костик в угоду отцу вычеркнул меня из своей жизни. А ведь когда-то звал меня мамой, и я заботилась о нем, как о родном сыне». Насколько я знаю, отец Гаранина умер. Да, хотел жениться на молоденькой, да не успел, окочурился за два дня до свадьбы. Все его добро сыну отошло. А вам при разводе что-нибудь досталось? Однокомнатная квартира. А это? Это досталось мне от родителей, мы живем в ней вдвоем с моим племянником. Так получилось, что мальчик в 10 лет остался сиротой. Грустно. «Да, сначала нам обоим было очень тяжело, но прошло уже шесть лет, и боль притупилась». «Светлана Ефимовна, как вы думаете, кто мог желать смерти вашему пасынку?» «Мне трудно ответить на этот вопрос». «Почему?» «Потому что мне кажется, что его никто не хотел убивать». «То есть?» «А так, наверное, он просто попал кому-то под горячую руку». «Интересная версия», — произнесла Мирослава негромко. «Извините, на другой версии у меня нет». — пожала плечами Гаранина. — Я так понимаю, что вам его смерть не принесла никаких дивидендов. — Правильно думаете, — кивнула женщина. Поняв, что больше ничего полезного Гаранина ей не скажет, Волгина допила уже остывший чай и стала прощаться. — Я оставлю вам на всякий случай свою визитку, — проговорила она полувопросительно. — Оставляйте. Если мне что-то придет в голову, я вам позвоню. Но навряд ли. Мы ведь с Костиком много лет не общались даже по телефону. После ужина, когда они уже заканчивали мыть посуду в четыре руки, Морис спросил. «Вам удалось что-нибудь узнать?» «Увы», — ответила Мирослава, — «ничего такого, что помогло бы нам продвинуться в расследовании этого дела». «А что у тебя?» «В сущности то же самое. Мне не удалось отыскать ничего криминального ни в прошлом, ни в настоящем фигурантов этого дела». «Ну что ж, значит, нужно искать ниточку в другом месте». «Согласен». «Солнышко!» Неожиданно для Мориса спросила Мирослава. «Ты что, хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?» Миндаугас выглядел ошарашенным. «Ох уж эта младоевропейская темнота!» Ласково погладила она его по голове. Но он тотчас встряхнул ее руку и отчетливо произнес. «Муля, не нервируй меня!» Мирослава расхохоталась. «Оказывается, еще не все потеряно!» Он пожал плечами. «Вы забываете, что ваши и мои родители родились в одной стране!» Тут он вспомнил, что родителей Мирославы давно нет в живых, и, смутившись, произнес «Извините». «Тебе не за что извиняться», — ответила она и подвела итог. «Значит, решено. Завтра едем на заброшенную дачу тетки Ольги Илизаровой. «Можно спросить?» «Спрашивай. Что вы надеетесь там найти?» Мирослава расслышала не очень-то скрываемый скепсис в голосе помощника и ответила «Пока сама не знаю, но ведь известно, что кто ищет, тот всегда находит». Он ничего не ответил, только еще старательнее стал тереть полотенцем и без того уже сухую тарелку. На следующий день они выехали из дома, когда солнце уже сияло на безоблачном небе. Светило оно ярко, но грело все меньше с каждым днем. За час с небольшим они добрались до дачного поселка, ожидающего своей печальной участи. Вокруг, как и говорила Ольга, не было ни одной человеческой души. Только птички щебетом перелетали с ветки на ветку на всем пути их следования. Съехав с асфальтированной дороги, автомобиль детективов легко поехал по грунтовой. А вот и искомая дача. Небольшой двухэтажный домик затаился в объятиях фруктового сада. «Какая красота!» – выдохнула Мирослава. Морис согласился с ней кивком головы. Я не понимаю, зачем нужно сносить дачи, опоясывающие мегаполис с зеленым поясом. Ведь это то же самое, что лишать человека легких. Я мыслю так же, ответил Морис, но власть имеющая, скорее всего, живут за пределами города и их мало интересует, чем и как будет дышать простой обыватель. Угу, а ты посмотри, какие сады вокруг. Один этот садовый массив мог бы обеспечить фруктами 2-3 городских микрорайона. Кому это надо? Задал Морис риторический вопрос. «Когда я была совсем маленькой», — проговорила Мирослава с нескрываемой ностальгией в голосе. «У нас за углом был так называемый кооперативный магазин. В нем продавались овощи, фрукты, орехи с местных дач, приусадебных участков и лесов. Все было относительно недорого и очень вкусно. Теперь об этом приходится только вспоминать», — заметил Морис. «И знаешь еще что?» — спросила Мирослава. «Что?» «Ведь они живые!» Детектив кивнула на уныло стоящие вокруг деревья. «Они, наверное, догадываются о том, что их ждет, и дрожат от ужаса. Сколько же у них впереди боли? Будут их пилить по-живому и выкорчевывать. У нас нет возможности остановить это варварство, так что давайте делать дело». Он тихонько коснулся ее плеча. «Ты прав». Волгина поднялась на крыльцо и толкнула незапертую дверь, и детективы вошли внутрь. Спертый воздух сразу ударил им в лицо. Оглядев одну комнату за другой, детективы убедились, что здесь недавно были люди. По крайней мере, нигде не было толстого слоя пыли и было заметно, что на постели на втором этаже спали не так давно. На кухне в шкафчике обнаружилась чистая посуда, забытая пачка чая и пакет с сахаром. Мирослава подошла к окну и вдруг зажмурилась. «Что такое?» – быстро спросил Морис. «Зайчик». «Какой такой зайчик? Разве они здесь водятся?» «Кто они?» «Зайцы!» «Зайчик солнечный! Быстро на улицу!» «Зачем?» «За нами кто-то подсматривал в бинокль, и я даже, кажется, знаю откуда». Мирослава легко перемахнула через невысокий забор соседнего участка. Морис последовал за ней. Когда он ее догнал, она уже сидела на куче опавших листьев и прижимала к земле верещавшего зайца. Миндаугас приподнял его и встряхнул. Это был не старый еще мужчина в поношенных брюках и местами прожженной костром телогреки. «Ты кто?» – спросила Мирослава. «Тимофея, отпустите! Чего привязались?» «Зачем ты за нами подглядывал?» Мирослава потрясла перед носом мужчины старым армейским биноклем, который отняла у него во время борьбы. «Просто так. Хотел узнать, кто вы такие и зачем сюда приехали?» «Любопытный, значит?» «Можно сказать и так». «Мне стало интересно, почему в этот дом парочки влюбленные шастают». «Ты что же, здесь еще кого-то видел?» «В том-то и дело, что видел. Но они не такие глазастые, как вы были, и меня не заметили». «Кто они?» «Девушка и парень». «Описать их можешь?» «Чего же не описать? Я их хорошо запомнил. Они приехали рано утром и уехали только на следующий день». «Вы не помните, какого числа это было?» Решила перейти на «вы» с ценным свидетелем Мирослава. «Сейчас!» Мужчина достал крохотный календарик и, послюнявив палец, стал им водить по грязному календарю, испещренному кружочками. «Вот!» Палец его замер на одном из таких кружочков. В этот день они тут и были. «А что обозначают эти кружочки?» «Памятные дни!» «То есть...» Например, в этот день мужчина ткнул пальцем в другой кружочек. Мотоциклист, заметив меня у дороги, остановился. Я хотел убежать, думал, что он меня побьет. А он крикнул мне, «Отец, ты куда?» Я остановился, и он дал мне два раза по 500 рублей. А вот в этот день, он перевел палец дальше, я наткнулся на целую поляну с грибами и насушил на зиму. Вот в этот день старуха шла мне навстречу в лесу и дала целый батон хлеба. Велела матушку ее помянуть. А в этот... «Достаточно», — сказала Мирослава. «Мы все поняли. Кстати, как вас по батюшке?» «Филиппыч», — шмыгнул носом мужчина. «Ага, значит, Тимофей Филиппович. А фамилия у вас имеется?» «Была». «А теперь зачем мне она?» «Может и пригодится», — неопределенно ответила Мирослава. «Так как фамилия-то?» «Антипов я. У меня и паспорт есть». «Да ну», — Мирослава сделала вид, что не поверила. Мужчина достал из внутреннего кармана своего замызганного одеяния не менее замызганный паспорт еще советских времен и протянул Мирославе. Она развернула его и пролистала. «Так и есть. Антипов Тимофей Филиппович. Прописан мужчина был в одном из сел, прилегающих к городу». «Чего же вы дома не живете?» – спросила Мирослава. «Нет у меня дома», – вздохнул Тимофей Филиппович. «Как так нет? Вот же прописка имеется». Она потрясла развернутым на нужной странице паспортом. «Прописка имеется, но жена моя, как только маманя умерла, меня из хаты выперла». «А хата была чья?» «Маманина». «А маманя чья?» «Как чья?» — вытаращил мужчина удивленные глаза. «Моя, конечно». «Так почему жена выгнала вас из собственного дома?» «Она с Ванькой спуталась, а жить им окромя моей хаты было негде. Вот я и оказался без крыши над головой». «Зачем же вы согласились уйти?» «Посмотрите, какой я хлипкий! А Ванька тот еще бугай! Если бы я не ушел, он придушил бы меня по пьяни!» «Ванька пьет?» «Нет, мимо льет!» — хмыкнул Тимофей. «А вы?» «Я почти не пью». «Почему?» «Не тянет». «И где же вы теперь живете?» «Здесь», — Антипов кивнул на соседний с теткиным дом. «А раньше?» «Когда раньше?» «До того, как перебрались сюда». «На другой даче, отсюда недалече, версты три будет!» Мирослава присвистнула, а потом проговорила. «Я вижу, что вы, Тимофей Филиппович, человек неплохой. Не хотели бы вы помочь хорошим людям?» «Каким еще людям?» – насторожился мужчина. «Тем самым, которых вы видели здесь!» «Да чем же я могу им помочь, милая барышня? Я голый босс. Сломают этот дачный массив, и я опять останусь под открытым небом. А на носу зима!» Понимаете, их обвиняют в убийстве. «Господи, сохрани и помилуй!» Неожиданно для детективов мужчина стал осенять себя крестом. «Вы что же, еще и верующий?» Искренне удивилась Мирослава. «А как же, кроме Бога мне помочь некому!» «Если вы поможете людям, которых вы видели здесь, я уверена, что они в долгу не останутся». «Так вы говорите, что они убивцы?» «Ни в коем разе! Убийство произошло именно в тот день, в который вы здесь наблюдали за ними». Филиппыч погрузился в глубокое раздумье. Детективы его не торопили. Наконец Антипов принял решение и сказал. «Согласен я. Говорите, что делать». «Поехать с нами». «Куда?» «В город к следователю». «Нет, я что, чумел, что ли?» Мужчина собрался броситься на утек, но был пойман Моррисом. «Вам нечего бояться», сказала Мирослава. «Так меня там в обезьянник засунут». «Не засунут. Положитесь на меня». Антипов посмотрел на нее долгим взглядом, потом тяжело вздохнул, махнул рукой и сказал «Была не была» и протянул обе руки, точно ожидая, что на них наденут наручники. «Вы чего, Тимофей Филиппович?» – спросила Мирослава. «Вы что же, связывать меня не будете?» «Шутите?» – улыбнулась детектив. «Нет, вы не боитесь, что я сбегу?» «Нет, мы вам верим». «Ну, глядите!» Следователь Юрий Тимофеевич Абашкин обрадовался, узнав, что к нему пожаловала Мирослава Волгина. «Давно не виделись», — сказал он, идя к ней навстречу. «Юрий Тимофеевич, я к вам по делу», — улыбнулась Мирослава, пожимая обе протянутые руки следователя. «Вот всегда вы так», — проговорил он укоризненно. «И притом не одна», — улыбнулась она. «А с кем же?» Удивился следователь, со своим помощником и гражданином без определенного места жительства Тимофеем Филипповичем Антиповым. Это еще что за фрукт? Фрукт весьма и весьма полезный, улыбнулась детектив. И чем же он полезен? У вас в производстве дело об убийстве некоего бизнесмена Гаранина. Точно. Только кто вас об этом проинформировал? Ольга Елизарова, вы задержали ее жениха. Вот оно что! Абашкин потер лоб двумя пальцами. «Теперь я начинаю догадываться, зачем вы ко мне пожаловали». При этих словах он одарил ее внимательным взглядом своих небольших, близко расположенных глаз. «Если быть совсем честной, то я привела алиби для задержанного вами Никиты Даниловича Сеславина». «И что может это алиби?» – невольно поморщился следователь. Антипов живет в соседнем доме на заброшенной даче рядом с домом тетки Ольги Елизаровой. Они ведь вам сказали, что в день и ночь убийства были на даче. Уехали они с дачи утром на следующий день. Ваш Антипов может составить фотороботы Сиславина и Елизаровой? Думаю, что может, кивнула Мирослава. Хорошо, давайте его сюда. Детектив выглянула из кабинета и махнула рукой. Абашкин поздоровался с Моррисом и долго рассматривал Антипова. Тот начал нервничать. «Юрий Тимофеевич», – тихо сказала Мирослава. Следователь провел по своим светлым волосам неопределенного цвета и сказал, обращаясь к Антипову. «Значит, вы утверждаете, что в день убийства Гаранина видели на соседней даче парня и девушку и берете составить фотороботы?» «Я ничего не знаю ни о каком Горанине и дне убийства, но у меня вот тут все отмечено», – Антипов сунул под нос следователю свой календарь. Следователь отпрянул и помахал у себя перед носом ладонью. «Я не бомж какой-то вонючий», — обиделся Антипов. «Там на даче есть баня, и я регулярно моюсь». «Однако одежда у вас непрезентабельная», — проговорил следователь. «Одежа уж какая есть», — пробурчал мужчина. «Юрий Тимофеевич, давайте ближе к делу», — поторопила следователя Мирослава. «Да, конечно», – заторопился тот. После того, как фотороботы были составлены, Абашкин долго рассматривал их, потом был вынужден согласиться, что они получились один в один с имеющимися у него фотографиями Сеславина и Елизаровой. «Вы Ольгу тоже подозревали?» – небрежно спросила Мирослава. «Не без этого», — кивнул Абашкин и добавил. «С вами, Мирослава Игоревна, и с вами», — он кивнул в сторону Мориса. «мы пока распрощаемся, а этот голубчик», — следователь уставился на Антипова, «останется у нас». «Это еще с какой стати?» — спросила Мирослава и бросила Антипову ободряющий взгляд. «Для установления личности. У него имеется паспорт, и вы его видели». «Он устаревший». И тем не менее, Тимофей Филиппович уйдет вместе с нами под мою ответственность. Мирослава Игоревна. Этот вопрос, Юрий Тимофеевич, не обсуждается. И поверьте мне на слово, если меня зацепить, я из покладистого партнера превращаюсь в стерву, которая не может привидеться вам ни в одном страшном сне. О ваших превращениях я наслышан от Наполеонова, сердито буркнул Абашкин, но тем не менее разрешил. Забирайте своего бомжа. «Но когда он мне понадобится, попрошу его доставить ко мне без промедления». «Можете не сомневаться», — ответила Мирослава, пряча улыбку. Когда все трое оказались на улице, Антипов спросил. «Вы подбросите меня до дороги?» «До какой дороги?» «До той, по которой мы ехали, а там я пешком дойду до дачи». «К вечеру», — улыбнулась Мирослава. «Как получится», — вздохнул мужчина. «Тимофей Филиппович, вы слышали, что сказал следователь?» «Как же слышал!» — обиженно отозвался Антипов. «Бомжом меня обозвал и ручкой своей перед носом махал». «Да будет вам дуться, как малый ребенок!» — сказала Мирослава. «Речь не о вас, а о том, что я за вас теперь отвечаю». «И чего же теперь?» — насупился мужчина. «Ничего, поедете с нами». «Это еще куда?» «Поживете пока у нас?» — мужчина хотел возразить, но детектив не дала ему и рта раскрыть. «Слушать ничего не хочу». «И не переживайте, мой дом недалеко ушел от вашей дачи». «Не понял. Мы живем в коттедже, та же дача, только капитальная. Сад и лес не слишком далеко». «Ладно», — махнул рукой Антипов. «Уговорили. Везите, куда хотите. Глаза завязывать будете?» «Эки вы проказник, Тимофей Филиппович», — шутливо погрозила ему пальцем Мирослава. «Я чего? Я ничего», — пробормотал мужчина залез на заднее сиденье в автомобиле и сидел там тихо, как мышь под веником. «Вытряхайтесь», — сказала Мирослава, когда автомобиль остановился на подъездной дорожке. Выйдя из машины, Антипов долго осматривался вокруг и, судя по благостному выражению его лица, остался доволен увиденным. Но тут мужчина заметил большого черного кота, который рассматривал его с явным любопытством. Антипов испуганно попятился «Свят, свят!» и принялся креститься. «Тимофей Филиппович», — укоризненно проговорила Мирослава, — «вы взрослый человек». «Так кот черный!» «И что? Вы же верующий. Разве вера и суеверие совместимы?» «Нет», — не вполне уверенно ответил мужчина и добавил, — «я его побаиваюсь». «Дон не кусается». «Дон? Как речка?» «Не совсем. Дон в переводе с испанского «господин». «Господин?» С ноткой удивления и зарождающимся в его душе уважением протянул мужчина, присматриваясь к коту. «Я уверена, что вы подружитесь», – заверила его Мирослава. «Куда же мне деваться?» – вздохнул Антипов. «В моем положении и с крокодилом подружишься». «В каком таком положении?» – улыбнулась Мирослава. «Вы говорите это таким тоном, словно только что обнаружили, что вы беременны». «Нехорошо издеваться над человеком, который полностью в вашей власти», Укорил ее Антипов. Извините, Тимофей Филиппович, я не хотела вас обидеть. Идите с Морисом, он покажет вам комнату, где вы будете ночевать. Прилягте, отдохните, чуть позже будем ужинать. Я не устал, мне бы только умыться с дороги. В комнате есть умывальник и душ. Вот спасибо, обрадовался мужчина и чуть ли не в припрыжку кинулся за Морисом. Ну, как он там? Спросила Мирослава, когда Морис вошел на кухню. «Дитя природы», — махнул рукой Морис и спросил, — «что мы с ним будем делать потом?» «Потом посмотрим, а пока надо выправить ему новый паспорт». «Да уж, намучаемся». «Ничего подобного», — заверила его Мирослава. «Я позвоню нужным людям, помогут. Вот только штраф придется оплатить». «Из нашего кармана?» «Пока да, но я включу его в счет клиентки». Алиби нужно жениху Елизаровой, так что будет справедливо, если она его оплатит. Когда Антипова пригласили к накрытому для ужина столу, он долго стоял и смотрел на него. «Что-то не так, Тимофей Филиппович?» – забеспокоилась Мирослава. «Нет-нет», – стрепенулся мужчина. «Просто я отвык вот так, по-человечески сидеть за столом, и еда очень вкусно пахнет». Мужчина проглотил слюну. «Так садитесь и начинайте есть». Ободренный словами и взглядами хозяев, мужчина тихо отодвинул стул и, устроившись поудобнее, принялся за еду. Ел он тихо и аккуратно, стараясь не проявлять торопливости. После ужина поблагодарил и вызвался помыть посуду. «Я привык делать это сам», – улыбнулся Морис, – «но спасибо за предложение». «Можно я хотя бы пол тут подмету?» – жалобным голосом спросил Тимофей Филиппович. «У меня для вас есть задание поважнее», – без тени улыбки проговорила Мирослава. «Да?» – недоверчиво переспросил мужчина. «Пойдемте со мной». Мужчина покорно зашагал за детективом. Она вывела его на крыльцо и привела в глубину сада. Остановилась возле кучи листьев и сказала, «Вот эти листья нужно перетаскать к компостной яме и, пересыпав землей, слегка утрамбовать. Таскать, естественно, не вручную. Вон там есть тележка». «А мешок?» – спросил мужчина. «Мешки в сарае. Идемте, покажу, где он находится». Детективы хватили своего постояльца, когда уже начало темнеть. «Что-то наш Тимофей Филиппович заработался», – проговорила Мирослава. «А вдруг он сбежал?» – обеспокоился Морис. «Не должен. К тому же далеко не убежит. В рубашке, что я ему дала, штучка, которая будет держать нас в курсе всех его передвижений». «Так посмотрите, где он?» «Уже смотрела. В саду». «Лучше иди и позови его чай пить». Морису с большим трудом удалось оторвать постояльца от работы и привезти в столовую. На следующий день Миндаугас и Антипов поехали к человеку, который взялся выправить Тимофею Филипповичу новый паспорт. Как и предполагала Мирослава, пришлось заплатить штраф. «Мы вот тут с вами занимаемся благотворительностью», — сказал Морис, «А убийца Гаранина гуляет на свободе». «Не совсем благотворительностью, но ты прав». «Нам надо навестить Веру Марковну Неверову». «Вы что же, думаете, что Неверова спустя столько времени решила поквитаться со своим бывшим любовником за то, что он ее бросил?» «Ничего такого я не думаю. К тому же нам неизвестно, кто кого бросил», — напомнила Мирослава. «Но эту версию отработать необходимо». «Если необходимо, то отработаем. Ты поедешь со мной, мне понадобятся твои знания». «Прекрасно». — воскликнул Морис. — А Тимофея Филипповича мы оставим на Дона. — Людям надо доверять, — назидательно проговорила Мирослава, пряча улыбку. — Вы извините, конечно, — проговорил Морис сердито, — но мне странно слышать это из ваших уст. Вы не боитесь вернуться к пустому дому? Мирослава расхохоталась, и Морис невольно вспомнил, как когда-то она впустила в свой дом его, тогда еще совсем постороннего человека. Хотя у него было преимущество перед подобранным на заброшенной даче Антиповым. За него могли поручиться их общие друзья. Ладно, успокойся, сказала Мирослава. Я и не думала оставлять Тимофея Филипповича под присмотром одного лишь Дона. Позвонила Клавдии Ивановне, и она придет завтра с утра. Морис облегченно выдохнул. Клавдия Ивановна Рукавишникова жила в поселке, вплотную прилегающем к коттеджному поселку, в своем доме с внучкой и не очень здоровым мужем. Время от времени она появлялась в их доме, чтобы сделать генеральную уборку. Детективы и сами могли справиться с этим делом, но Мирослава говорила, что если она откажет Клавдии Ивановне, то ей придется искать другую работу, на которой работать придется больше, а платить ей за это будут меньше». И как-то незаметно произошло и для детективов, и для Рукавишниковой, что они стали почти родными людьми. Когда за завтраком детективы сообщили Антипову, что им нужно будет уехать, он тотчас засобирался покинуть дом вместе с ними. «Вы куда собрались, Тимофей Филиппович?» – спросила Мирослава. «Я вас подожду где-нибудь на лавочке». «Не говорите глупостей. Один в доме я точно не останусь», – заявил он решительно. «Вы не один будете». «А с кем?» Антипов подозрительно покосился на кота. Мирослава едва сдержала улыбку. «Сегодня к нам приходит наша домоправительница. Вот с ней вы и останетесь». «Кто-кто приходит?» – переспросил мужчина. «Домоправительница». «Фрэкин Хильдурбок?» – проявил неожиданную осведомленность Антипов. «Нет, Клавдия Ивановна. Она вам понравится». «Ну хорошо, если так». Мужчина сел на место, а потом снова вскочил. «Я тогда еще в саду поработаю. Я там не все закончил». «Хорошо». «Еще я у вас там ящики видел в сарае и стружку. Так может, я яблоки соберу, уложу в ящики и снесу в подвал?» «Будем вам за это очень благодарны». Мужчина улыбнулся, как ребенок, получивший вожделенную конфету. К Неверовым детективы прибыли без предупреждения. Они знали, что Михаил Игнатьевич давно отбыл на службу. Теперь все дела фирмы легли на его плечи. Следовательно, Вера Марковна находилась дома одна. Позвонив в квартиру на первом этаже и назвавшись сотрудниками почтамта, детективы проникли в подъезд и поднялись на нужный им этаж. Интересно, почему Неверов не живет за городом? тихо спросил Морис, потому что из пригорода дорога в город занимает много времени. Тогда, по крайней мере, мог бы купить себе жилье в новом доме с консьержкой. Мирослава улыбнулась. Еще не так давно эти дома считались престижными, и не забывай, что этот район находится в историческом центре города. «Если только так», – отозвался неудовлетворенный ее ответом Морис. Мирослава, заметив это, проговорила – «Вот ты, например, мог остаться в Европе, и, глядишь, процветал бы». «У меня обстоятельства», — сказал Миндаугас. Не объяснять же ей, что в России он остался исключительно из-за нее. Она и сама это знала, просто делала вид, что пребывает в неведении. «Вот и у Неверова могут быть обстоятельства», — между тем заключила Мирослава. Миндаугас, чтобы поставить точку в споре, кивнул. Когда Мирослава нажала на кнопку звонка Неверовых, раздалось птичье щебетание. «Приятное звучание», – подумала Мирослава. «Кто там?» – раздался заспанный женский голос. «Детективы!» – Мирослава приложила к глазку свое удостоверение. Дверь открылась. На пороге возникла женщина в легком розовом халате с рассыпанными по плечам в беспорядке светлыми волосами. «Мужа нет дома», – сказала она. «С вашим мужем, Вера Марковна, мы уже говорили. Теперь хотим поговорить с вами». «Заходите». Через минуту детективы уже сидели в гостиной, обтянутыми розовыми обоями. Покрывало на диване и креслах, шторы и скатерть тоже были розовыми. Мирослава недолюбливала розовый цвет, и Морис, который это знал, улыбнулся. «Так вы из полиции?» – спросила женщина. «Нет, мы частные детективы». «Что значит «частные»? Работаем по поручению нанявшего нас человека». «Вот как! Тогда я могу отказаться с вами разговаривать». «Можете», — легко согласилась Мирослава. «Ну так...» — начала было неверова. Но прежде чем она предложила им убраться, Мирослава сказала. «Тогда вам придется объясняться с полицией, и вашему мужу станет известно, что вы состояли в любовной связи с Константином Гараниным». «Вы лжете!» «Вы прекрасно знаете, что я говорю правду». «Вы ничего не сможете доказать!» «А нам и не надо», — пожала плечами Мирослава. «Хорошо, чего вам от меня надо?» Расскажите нам все, что вы знаете о Константине Владимировиче. Ничего я о нем не знаю. Вы бывали у него дома. Ну и что? При вас к нему кто-нибудь приходил? Вера Марковна покачала головой. Звонил? Звонить звонили. Припомните кто? Да откуда же я знаю? Возможно, он называл собеседников по именам или фамилиям. Женщина закусила нижнюю губу, потом наморщила лоб, после чего выдавила из себя несколько имен, которые ни о чем не говорили детективам. Разве что одно, да и то не имя, а скорее кличка – Тын. «Вы уверены, что не ошибаетесь?» – спросила Мирослава. «Нет, он пару раз называл это имя», – не слишком уверенно ответила Неверова. «Может, они собирались встретиться у Тына?» «Может», – нервно передернула плечами Неверова. «Хотя все-таки, по-моему, нет». «Вера Марковна, можно посмотреть ваш телефон?» «Зачем?» «Просто, чтобы удостовериться, что вы не созванивались с Гараниным накануне его гибели». «Вы что, меня подозреваете?» — выпустила иголки женщина. «А что, вы не могли его убить?» «Да вы с ума сошли!» «Ведь он вас оскорбил». «Чем?» «Бросил». «Кто вам сказал, что Костя меня бросил?» «Мы так предполагаем». «Ваши предположения не верны. Это я предложила Косте расстаться». «Почему?» «Хотите верьте, хотите нет, но меня замучила совесть!» Детективы не поверили. «Можно ваш телефон?» — повторила свою просьбу Мирослава. Невера восхватила телефон со стола и силой толкнула его в сторону Мирославы. «Нате!» «Спасибо!» — вежливо поблагодарила Мирослава и передала телефон Морису. Миндаугас, взяв аппарат в руки, поставил свой стул так, что оказался спиной к женщинам и углубился в изучение телефона Неверовой. Воцарилось гнетущее молчание. Впрочем, Мирославу оно нисколько не тяготило, зато Вера Марковна вся поникла на своем стуле. Через некоторое время Морис передал мобильник Мирославе, а та вернула его хозяйке. «Ну что ж, Вера Марковна, спасибо за беседу». «Чай, кофе не предлагаю», — сердито проговорила женщина. «А мы не настаиваем», – улыбнулась детектив, – «счастливо оставаться». «Погодите!» – Мирослава обернулась. «Вы точно ничего не скажете моему мужу?» «Нас совершенно не касаются ваши супружеские измены, и мы не полиция нравов». «Тогда ладно», – облегченно вырвалась у хозяйки дома. Когда детективы оказались в салоне автомобиля, Мирослава спросила. «Нашел ты что-нибудь интересное в ее телефоне?» «И да, и нет». Перестань говорить загадками». С Гараниным Неверова не созванивалась. Зато она каждый день звонила парикмахеру. «Какому еще парикмахеру?» «Откуда мне это знать?» «Парикмахеру», — повторила Мирослава. «Не понимаю, зачем звонить парикмахеру?» «Вообще-то почти все женщины пользуются услугами парикмахеров». «Но не каждый же день. Скорее всего, это ее новый любовник». «Я тоже так думаю». «А нельзя узнать, на кого зарегистрирован номер?» «Можно». Полиции установить это не составит трудов. А без полиции? Тоже можно, но придется потрудиться. Вот и потрудись, солнышко, улыбнулась она ему ласково. Хорошо, сделаю. Номер оказался зарегистрирован на Виталия Семеновича Любимого. Фамилия соответствует ситуации, улыбнулась Мирослава. Он на самом деле парикмахер? Не знаю, но парикмахер с таким именем, отчеством и фамилией работает в Альфе. Это название парикмахерской? Салона. Поеду-ка я посмотрю на этого любимого. Виталий Семенович Любимов оказался молодым парнем с румянцем во всю щеку. Прямо как красная девица, подумала Мирослава и решила не заводить знакомство с Любимовым. По крайней мере, пока. «Ну вот», — сказал Морис, выслушав ее отчет о посещении салона. «Мы остались без подозреваемых». «Давай начнем плясать от печки», — предложила Мирослава. От чего? Не понял Моррис. отличности убитого. «Давайте», — согласился Моррис. «Вот смотри, наша клиентка знакомится с богатым парнем и вроде бы собирается сыграть с ним свадьбу. Но тут появляется его двоюродный брат из провинции. На первый взгляд он не может составить конкуренции Горанину, Но нет, Ольга влюбляется в небогатого, но по ее словам доброго и чуткого парня и объявляет его своим женихом, разорвав помолвку с Гараниным». «И что?» Такое бывает сплошь и рядом». «Не скажи. По-моему, все дело в характере Гаранина. Скорее всего, еще до знакомства с Сеславиным, Ольга подсознательно готовилась к разрыву отношений с Константином. А Никита всего лишь повод». «Не знаю, не знаю», – пробормотал Морис. «Ладно, мы с тобой разговаривали с разными людьми, знавшими Гаранина, и у меня сложилось такое впечатление, что они недоумевали по поводу того, что убили его, а не он кого-то». «Вы это серьезно?» Удивился Морис. Вполне. А у тебя другое мнение? Во всяком случае, Гаранин никого не убил. Тут ты прав, согласилась Мирослава. Можно предположить, что если он, например, решил бы убить Никиту Сиславина, то сделал бы это не собственными руками. Вы думаете, что Гаранин планировал нанять киллера, но его опередили? Может, он его и нанял. То есть, мне нужно еще раз поговорить с Ольгой. Думаете, она скажет вам что-то новое? надеюсь. А я сомневаюсь. Елизарова не заинтересована в утаивании информации и, значит, постаралась выложить вам все в первую же встречу. Она могла что-то упустить. Что заставляет вас так думать? Мне не дает покоя эта странная фамилия Тын. Ты смотрел в интернете? Смотрел. Нет такой фамилии. Короче, мне нужно еще раз поговорить с Ольгой. Воля ваша, пожал плечами Миндаугас, в голову которого закралась кромольная мысль. А что, если влюбленные, в смысле Елизарова и Сеславин, сговорились и наняли убийцу для набитого деньгами гаранина? Морису не верилось в то, что Никита мог забыть о составленном в молодости завещании. Мирослава же, придерживая своей собственной версии, назначила встречу клиентке. На этот раз она не стала приглашать Елизарову в коттеджный поселок, предложив встретиться в кафе. «В каком?» – спросила Елизарова. «Заячью лапку знаете?» «Да». «Вам не слишком далеко до него добираться?» «Доберусь без проблем», – заверила клиентка. «Во сколько встречаемся?» «В 11 утра, если не возражаете». «Не возражаю». Кафе «Заячья лапка» располагалось за старым парком, который был когда-то лесом. Старые дубы дожили до 21 века и были взяты под охрану. Достопримечательностью парка было также русалочье озеро, хотя вместо русалок там водились утки». Но в это время года они уже улетели на юг. На берегу остались только ивы, длинные ветви которых доставали до воды. Мирослава приехала раньше клиентки, но заходить в кафе не стала. Присела на скамейку недалеко от входа. Вскоре подоспела и запыхавшаяся Ольга. «Ой, я, кажется, опоздала». «Нет, это я раньше пришла. Напрасно выбежали». Я по глупости машину оставила не на стоянке, а у входа в парк. Вот и подумала, что не приду к назначенному часу. «Зайдем в кафе?» спросила девушка. «Можно и здесь поговорить», отозвалась Мирослава. «Но если вы голодны...» «Нет, что вы!» «Ольга, нам необходима ваша помощь», приступила Мирослава сразу к делу. «Моя помощь?» растерялась Елизарова. «Вообще-то я думала, что это вы мне помогаете». «Так оно и есть, но тем не менее, мне нужно, чтобы вы вспомнили друга Константина по имени Тын». «Тын?» удивилась Ольга. «Нет, не могу припомнить никого с таким именем или фамилией». «Переберите в памяти друзей Гаранина. Я вам уже говорила, что не было у него друзей. Хотя...» «Что хотя?» «Был у него один приятель, которого он называл корешем. Давно они были знакомы. Костя как-то обмолвился, что с детства. Как зовут этого кореша?» «Дрын». «Дрын?» «Так он его называл». Мирослава мысленно порадовалась тому, что, кажется, нашелся загадочный тын. «А имя у дрына есть?» «Спросила она». «Я не знаю», — беспомощно развела руками девушка. «Вы знаете его телефон?» «Шутите? Ой, но я же знаю, где он живет». «Где?» «Назвать адрес я не могу, но могу показать. Мы как-то с Костей туда приезжали». «Так вы знакомы с ним?» «Нет, что вы. Я сидела в машине, Костя один поднимался в квартиру. Он не пробыл там и десяти минут». «Вы не знаете, зачем Константин к нему заезжал? Мне он сказал, что нужно завести дрыну деньги, так как он продулся в карты и теперь кукоет без единой копейки». «Деньги — это серьезно», — проговорила детектив и поднялась со скамейки. «Поехали». «Куда?» «Покажите мне, где живет этот загадочный дрын». «Ах да, но моя машина...» — начала было Елизарова. «Сядем в мою и доедем до вашей. Дальше каждая поедет на своей». «Поняла», — вскочила со скамейки Елизарова. После того, как Ольга села в свой автомобиль, серая «Волга» Мирославы последовала за ней. Остановившись возле одной из хрущевок, девушка вышла из машины и подошла к автомобилю со стороны водителя. Мирослава опустила стекло. «Вот этот дом!» – кивнула Елизарова. «Константин заходил в средний подъезд». «Хорошо», – ответила детектив, – «а теперь садитесь в свою машину и немедленно уезжайте». Девушка кивнула и тотчас уехала. Мирослава, выждав несколько минут, покинула салон автомобиля и неспеша направилась к указанному Ольгой подъезду. На двери был кодовый замок, но код замка был нацарапан чуть выше. «Оригинально!» – усмехнулась Мирослава и набрала цифровой код. Дверь отворилась. На каком этаже мог проживать загадочный дрын, детектив не знала, поэтому позвонила в дверь на первом этаже. «Кого там принесло?» – спросил сердитый мужской голос. «Извините, я могу поговорить с дрыном?» — вежливым голосом спросила Мирослава. «С кем-с кем?», с кем — переспросил тот же голос. «А, с Володькой Емельяновым, что ли?» «Что ли?» — изобразила Мирослава эхо. «Так поднимитесь в одиннадцатую квартиру. Если не спит, откроет вам». «Спать днем?» — подумала Мирослава. «Можно только после ночной смены или накануне, упившись в усмерть». Однако переспрашивать сердитый голос она не стала, просто поблагодарила и стала подниматься по облезлой лестнице на третий этаж. Звонка на двери одиннадцатой квартиры не было. Детектив постучала. Прислушалась. Ни гу-гу. Она постучала сильнее. Снова тишина. Тогда Мирослава стала стучать изо всей силы. Тем не менее, ей долго не открывали, хотя она была уверена, что за дверью кто-то есть. И никто из соседей не поинтересовался, чего она так яростно барабанит. Наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял высокий и тощий, как жердь, мужчина. Волосы его были взлохмачены, и создавалось такое впечатление, что они встали дыбом. «Вы кто такая?» — рявкнул он. «Не узнаешь?» «Нет», — вытаращил он на нее глаза. «Посланница я». «Кто?» «Посланница, весточку принесла тебе с того света». «С какого еще света?» «С того. От дружка твоего Константина Гаранина». «От Кости?» — удивился мужчина искренне. «От него самого». «А чего он на том свете делает?» «В грехах своих, наверное, кается». «Врешь ты все!» «Ты что же, не знаешь, что друга твоего убили?» «Как убили? Кто убил?» «Что ты делал?» — Мирослава назвала число. «Бухал». «В смысле?» «В смысле запой у меня случился. Начал я в компании Иваныча, а потом квасил один. И вообще ничего не помню». «Кто такой Иваныч?» «Так сосед мой. Ему восемьдесят семь лет, а он еще будет здоров». «А во сколько вы начали пить в компании старика?» «На часы не смотрел. С часу ночи, наверное». Мирослава внимательно рассматривала татуировку на плече дрына. «Нравится?» – осклабился он. «Очень. За что сидел?» «Вор я», — гордо выпятил грудь дрын, — «иногда попадаюсь». «Сколько раз?» «Сидел, что ли?» «Что ли?» «Две ходки у меня, но я свое отсидел, и если вы из ментовки, то я перед законом чист». «Где и как вы познакомились с Гараниным?» «Летом на Диком пляже мы с ребятами ныряли, и Костик тоже был со своей компашкой. И чего-то там у него случилось, то ли ногу свело, то ли башкой корягу задел, короче, тонуть он стал». Те ребята, что с ним были, бегают по берегу и орут «Костя, Костя!», а я нырнул и вытащил его из реки. После этого мы искорешились. И что же, он стал с вами дружить? Представьте себе, вы бывали у него дома? Нет, дома не бывал, помотал головой дрын. Как вы себе представляете мое знакомство с его родичами? Обыкновенно. Ага, у меня отец из тюрьмы не вылезал, мать не просыхала. И вот нате вам, мой дружок дрын. Где же вы с ним встречались? Когда мы еще были пацанами, то в гараже моего покойного отца. Когда стали взрослыми, то он приходил ко мне, иногда сидели в баре или кафешке. То есть позднее он вас тоже к себе домой не приглашал. Нет, кто он и кто я. Зато Костик мне время от времени помогал. Как именно помогал? Долги мои отдавал. Откуда у вас появлялись долги? В карты проигрывал. И так, по мелочи. А на этот раз с просьбой к вам обратился он». Дрын долго мялся, потом нехотя признался. «Было такое дело. Кстати, до того, как начать пить с Иванычем, где вы были в ночь убийства Константина?» «Так у меня же алиби!» Дрын посмотрел на Мирославу глазами собаки, которая не знает, пнут ее или накормят. Константина Гаранина убили до часу ночи. «Вот дьявол!» — в сердцах вырвалось у мужчины. «Я же не знал ни о каком убийстве!» «Я должна вам верить!» «Почему нет?» «Так вернемся к моему вопросу. Вы убивали своего приятеля или обносили квартиру?» «Ладно, я вам говорю о том, что надо было от меня Костику, а вы забываете обо мне». «Попробую, но не обещаю», — проговорила Мирослава. Костя просил меня познакомить его с серьезным человеком, который не боится запачкаться. «В крови?» «Нет, об этом речь не шла», — поморщился дрын. «Просто надо было малость поучить его взорвавшегося брата. Представляете, провинциал до того обнаглел, что отбил у Костика невесту. Ну не гадли! И с кем вы его познакомили? С Лютым. Кто такой Лютый? Один очень серьезный человек. Он сидел за убийство? Нет, но у него были две поножовщины. Одна с серьезными последствиями. Гаранин и Лютый встретились? Не знаю. Я Косте сказал, где живет Лютый. Почему просто не дали телефон? Дрын усмехнулся. Костик был повернут на том, что полиция по телефону и интернету может просчитать все его шаги. Чуть ли не мысли прочитать. Рот дрына скривился в ухмылке. А так, в реале, где он встречался и с кем, ищи ветра в поле. «Там я вот вас нашла». «Вы просто такая везучая», — проговорил мужчина с явным сожалением. Мирослава усмехнулась и спросила. «Мне вы тоже дадите адресок лютого?» «Да, куда же я денусь?» – вздохнул дрын и продиктовал название улицы, номер дома и квартиры. Теперь одно небольшое предупреждение. «Я весь во внимании!» – пробурчал мужчина. «Не вздумайте предупреждать Лютого!» «Я не самоубийца!» – заверил ее дрын и захлопнул дверь. Мирослава попыталась дозвониться до Абашкина. Но Юрий Тимофеевич долгое время не брал трубку, потом отозвался и, не дав произнести ей ни одного слова, выпалил. «Я на выезде. Раньше завтрашнего дня не звоните!» И вырубил связь. Видно, все еще злится на меня из-за того, что я из-под носа увела у него свидетеля. Но, скорее всего, и впрямь занят. Волгиной ничего не оставалось делать, как вернуться домой, где ее поджидала Клавдия Ивановна Рукавишникова. «Мирослава», — сказала она, — «мне нужно с вами поговорить». У детектива не было настроения разговаривать с кем бы то ни было, но, тем не менее, она присела на лавочку возле крыльца и сказала... «Я слушаю вас, Клавдия Ивановна. Я тут познакомилась с вашим квартирантом». Мирослава невольно улыбнулась, но Рукавишникова, не заметив улыбки, промелькнувшей на губах детектива, продолжила. «По-моему, Тимофей Филиппович хороший человек». «Мне тоже так кажется», — согласилась Мирослава. «Он рассказал мне историю своей жизни», — продолжила сердобольная женщина. «И я тут вспомнила». «Что вспомнили? Вы ведь знаете, что в нашем поселке есть котельная?» «Да, знаю». Так оттуда ушел на пенсию Митрофаныч. Митрофаныч? Вы его не знаете, махнула рукой Рукавишникова. Я это все к чему? Мирослава уже начала догадываться, к чему клонит ее домоправительница, но сделала невинные глаза. Клавдию Ивановну это устроила, и она проговорила. Что, если Антипова пристроить в котельную? Он там и работать будет, и ночевать первое время, а после снимет себе угол у какой-нибудь старушки в нашем поселке. Хорошая идея. — одобрила Мирослава. — Если вам удастся устроить Антипова на освободившееся место в котельную, мы будем вам за это очень благодарны. А что говорит сам Тимофей Филиппович? — Так я с ним еще не говорила, решила сначала с вами посоветоваться. — Думаю, что Антипову ваше предложение придется по вкусу. — Я тоже на это надеюсь. На следующий день Мирослава встала ни свет ни заря и, позавтракав, сразу же отправилась к следователю Абашкину. Он ее приходу, судя по всему, обрадовался и даже извинился за вчерашнее. Выглядел он настолько смущенным, что Мирославе стало жаль следователя, и она ответила, «Вам, Юрий Тимофеевич, извиняться не за что. Работа есть работа». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», – проговорил он облегченно. «А вы ко мне, конечно, по делу». «Естественно», – улыбнулась Мирослава. «Пробейте, пожалуйста, некое Валютово». «Это кличка?» «Я думаю, да». Абашкин до поры до времени не стал больше задавать детективу вопросов. Через некоторое время было выяснено, что Лютый действительно человек в криминальном мире серьезный. Но у него есть уязвимая пята в виде маленькой дочери. И хотя Лютый не был расписан с ее матерью Мартой Панкратовной Никипеловой и не жил с семьей, но всегда помогал и продолжает помогать матери своего ребенка. Теперь девочка больна. Я думаю, что это наш подозреваемый. «Проговорила Мирослава. Нужно навестить его женщину. Адрес ее имеется?» Следователь кивнул, и вскоре они уже с ордером на обыск звонили в квартиру Никипеловой. Дверь им открыла худенькая женщина в темно-вишневом фланелевом халате. Ее серые глаза смотрели на прибывших испуганно. Взглянув на предъявленный ордер на обыск, она спросила, «Саша опять чего-то натворил?» «Похоже на то», — ответил следователь. Сашей звали Лютова, и был он по паспорту Александром Георгиевичем Морозовым. «Вы скажите, чего вам надо?» – проговорила женщина безжизненным голосом. «Я вам сама отдам». «Ваш муж передавал вам деньги?» «Саша мне не муж», – ответила Никипелова. «А деньги давал. Наша Вероничка нуждается в операции за границей». «Мне очень жаль», – сказал следователь, – «но деньги мы у вас Марта Панкратовна вынуждены изъять. Ваш муж убил за них человека». «Я уже поняла», — едва слышно прошептала женщина. Ушла вглубь комнаты в сопровождении оперативника и, вернувшись, вынесла оттуда пачку долларов. «Вот, возьмите. Здесь все. Я ни копейки не потратила». «Ни цента», — машинально поправил следователь и, поморщившись, как от зубной боли, изъял деньги. Позднее на купюрах были обнаружены отпечатки пальцев Гаранина и Лютова. В берлогу Лютова Мирослава пошла одна — но на лестничной площадке оставалась группа захвата. Узнав, что Мирослава всего лишь частный детектив, Лютый издевательски усмехнулся. «И не страшно тебе, деточка?» «В общем-то, нет. Давайте лучше поговорим по-хорошему». «Не о чем мне с тобой говорить. Убирайся, пока я не рассердился как следует». Не обращая внимания на его угрозы, детектив проговорила. «Вы ни разу не привлекались за убийство и уж, конечно, не подвязались на Ниве киллерства. Почему же вы убили Гаранина?» «Никого я не убивал!» «Обыск в вашей квартире докажет обратное!» «У тебя есть ордер?» — ухмыльнулся Лютый. «У меня нет. У следователя есть. Если ты не выйдешь отсюда, то и никакого следователя не будет». «Вы угрожаете мне?» Невинно осведомилась детектив. «Информирую. Зачем вам понадобились деньги?» «Не брал я никаких денег». «Брали. И я даже знаю, почему». «Чего ты в душу ко мне лезешь?» Лютый начал подниматься со стула, на котором сидел. «Сядьте!» Мирослава достала оружие. «А лицензия у тебя есть?» Ухмыльнулся он. Мирослава проигнорировала его издевательский вопрос. «Ваша дочь, Александр Георгиевич, серьезно больна, и ей требуется операция. Гаранин заказал вам своего брата Никиту Сеславина. Вы взяли деньги, но убили вы самого Гаранина. Почему?» Лютый поднялся во весь рост. «Сядьте!» «А то что?» Во-первых, я выстрелю в вас, а во-вторых, на лестнице и под окнами полиция. Я посмотрю в окно. Лучше не надо. Просто поверьте, что я не обманываю вас. Позвоню жене? Звоните. Мирослава отметила, что Морозов назвал Никипелову женой и через весь стол толкнула к нему свой телефон. Переговорив с Мартой, Лютый сказал. «Черт с вами! Да, его убил я. Мне действительно нужны были деньги для дочери». «Почему вы убили не заказанного, а заказчика?» «Не знаю, поймешь ли ты», – проговорил он задумчиво, пристально вглядываясь в глаза детектива. «Попробуйте объяснить», – проговорила она спокойно. «Мне нравятся твои глаза». «Спасибо, мне они тоже нравятся». Мужчина хмыкнул и проговорил. «А его глаза мне не понравились». «В смысле?» В том смысле, что не поверил я ему, прочитал в его глазищах, что он не оставит меня в покое. Если хочешь, то почуял, что и от меня решит он со временем избавиться. Вот я и решил сработать на опережение, убить двух зайцев сразу, и дочь спасти, и опасности избежать. Не знаю, поняла ли ты меня? Поняла. Ну и ладно, тогда зови своих. Мирослава подала знак, и вошли полицейские. Были найдены хорошо вымытый нож, помытая обувь и выстиранная одежда. После завершения дела Мирослава сказала Морису. «Все-таки верна народная пословица. Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Миндаугас согласно кивнул. Сеславин, узнав, кто и по какой причине убил его брата, влез в долги, собрал за короткое время деньги и вручил их Марте Пеловой на лечение девочки. Изъятые у жены Лютова деньги были позднее возвращены Никите как единственному наследнику Гаранина. Треть полученного наследства Сеславин отдал мачехе брата, которая, живя с несовершеннолетним племянником, бедствовала. Не забыл Сеславин и обеспечившим ему алиби Антипове. Он предложил ему перебраться в город, пообещав купить однокомнатную квартиру. Но Тимофей Филиппович перебираться в город категорически отказался. Он уже прижился в котельной и никуда не хотел уезжать. Поэтому Сеславин, посоветовавшись с Ольгой Елизаровой, ставшей к тому времени его женой, купил Антипову небольшой, но уютный домик с прилегающим к нему садом в том же поселке, где жила облагодетельствовавшая его Клавдия Ивановна Рукавишникова. Вот только партнер Гаранина Неверов узнал-таки об изменах своей жены и развелся с Верой Марковной. Несмотря на то, что он мог оставить ее голой и босой, Михаил Игнатьевич купил неверной супруге трехкомнатную квартиру в новостройке, подкинул деньжат и даже выделил пару акций, чтобы бывшая не бедствовала. Вера легко согласилась на развод при таких условиях, так как давно была влюблена как кошка в своего парикмахера любимого. Влюбленные голубки поженились сразу же после развода Неверовых. И молодой супруг ушел из салона и открыл свою парикмахерскую «Вера» с крошечным зальцем. Но какие его годы? Будет стараться и расширить свое заведение. Сам же Неверов тоже недолго оставался свободным мужчиной. Михаил Игнатьевич предложил руку и сердце своему верному секретарю Капиталине Петровне. И женщина, не один год тайно влюбленная в своего шефа, с радостью согласилась на брак с любимым человеком. Тихо падали осенние листья в ожидании первого снега. Приближающаяся зима обещала быть умиротворяющей и мягкой. По крайней мере, именно это обещали синоптики и астрологи. И люди, как всегда надеясь на лучшее, охотно верили им.